Глава 50. Последний эксперимент. В назначенное время Лера, Максим и Дэн поднялись на верхнюю террасу главного корпуса. На этот раз белая решетчатая дверь была открыта. Их ждали. Ипполит Германыч Бестужев в белых шортах и безразмерной пестрой рубахе с короткими рукавами сидел в шезлонге у бассейна под большим пляжным зонтом, держа в руках судовой журнал «Сарканума». Сейчас он был без шляпы, и стало видно, что у него абсолютно лысая макушка, а по бокам головы растут жидкие седые волосы, доходящие до плеч. Его телохранители расположились неподалёку. Кромила Туз неподвижно замер у кромки бассейна, а женщина смешивала бестужеву коктейль, стоя за высоким столиком у входа в апартаменты. «А вот и они!» — довольно осклабился Ипполит Германович мои юные друзья подходите ближе не стесняйтесь туза и лолу не бойтесь они собачки послушные и без приказа хозяина не нападают ребята с опаской взглянули на туза тот стоял в черной рубашке и таких же брюках а из за пояса у него виднелась рукоятка пистолета как тут не бояться? лола подала бестужеву бокал и присела на край соседнего шезлонга «Выпить не хотите?» — поинтересовался у гостей и полит Германович. «Вы знаете, зачем мы сюда пришли?» — серьезно ответил ему Дэн. «Так давайте не будем тянуть кота за хвост!» «Информация!» — понимающий кивнул Бестужев и сделал большой глоток. «Самое дорогое, что нынче есть в этом мире. За нее продают и покупают, убивают и предают. Мне была нужна информация из этой книги. Он показал им журнал. Вы достали её для меня. Теперь мой черёд — снабдить вас нужной информацией. Но для начала хочу сказать, что ваше появление в этом городе было далеко не случайным. Это относится ко всем троим. Лера, Максим и Дэн — понимающие на него уставились. «А вы что, и правда считали, что вам просто повезло?» усмехнулся Толстяк. «О, нет! За вами, семейка Журавлёвых, я приглядываю на протяжении многих лет, ещё с тех пор, как ваша мать жила в Новом Ингершаме. В вашей жизни произошло много событий, и я в курсе почти всего, что случилось. До поры до времени...» Я просто наблюдал. Но не так давно настало время вернуть вас в новый Ингершам. И тогда мои люди отыскали старое резюме вашей матери на сайте трудоустройства и связались с ней, предложив хорошую работу и достойную зарплату. Естественно, она тут же согласилась и привезла сюда вас, что и входило в мои планы. Вы не представляете, как легко манипулировать людьми. Это словно разыгрывать шахматную партию на доске, двигая фигурки в нужных тебе направлениях. И вот вы здесь, там, где вам и следует находиться. — Но зачем вам это? — нахмурился Максим. — Что в нас такого особенного? — спросила Лера. — Очень скоро вы все узнаете. Вестужев сделал еще один глоток и взглянул на застывшего Дэна. «А что касается этого молодого человека, он тоже появился в новом Ингершаме не просто так, и у него есть определенная миссия, которая является частью моего плана». «Какая еще миссия?» — не выдержал Дэн. «Вы можете сказать прямо, а не ходить вокруг да около, кто я и почему ничего не помню?» Ну, твоя амнезия — досадная случайность, к этому мы не имеем отношения. А что касается другого вопроса, прежде чем продолжить, мне нужно кое в чем убедиться, произвести последний эксперимент. Туз! Лола! И его телохранители сорвались с места, будто только и ждали приказа. Оттолкнув в разные стороны Леру и Максима, они подскочили к Дэну. Лола ударила его ногой под колени, и, не ожидавший этого парень, рухнул на пол у бассейна. В руках туза блеснули серебристые кандалы, две пары браслетов, соединенных между собой короткой толстой цепью. Телохранители навалились на ошеломленного Дэна, заломили ему руки за спину и защелкнули на запястьях одну пару браслетов. Другую пару они надели на его щиколотки. Теперь он мог только стоять на коленях с согнутой спиной. «Что вы делаете?» перепугалась Лера. Максим прыгнул на туза, обхватив его сзади за шею, но тот ударил его локтем под ребра. Парень задохнулся, огромила, сгреб его за шею мощной ручищей и отшвырнул в сторону, затем выхватил из-за пояса пистолет и направил его на Максима и испуганную Леру. — Не рыпайтесь! — глухо рявкнул туз. — И тогда никто из вас не пострадает! И Полит Германович молча кивнул Лоле. Та подошла к скрюченному Дэну и ногой, столкнула его в бассейн. Парень камнем пошел на дно. «Нет!» — закричала Лера, рванувшись к бассейну, но туз наставил на нее ствол пистолета. «Что вы делаете? Он же захлебнется!» Максим онемел от ужаса. Бестужев даже привстал в своем шезлонге, чтобы лучше видеть то, что творилось у бассейна. Глазки старика возбужденно блестели, он облизывал толстые губы, еще больше напоминая жирную уродливую жабу. А Дэн отчаянно бился в оковах на дне бассейна. Он выгибался всем телом, пытаясь освободиться от кандалов, дергался и крутился, пробуя всплыть, но у него ничего не получалось. Лера кричала, не переставая, наблюдая за его попытками, а туз держал ее за волосы, приставив пистолет к голове. Максим, наконец, вздрогнул, приходя в себя, но Лола преградила ему дорогу, угрожая ножом бабочкой с узким волнообразным клинком. Несколько секунд спустя. Дэн в последний раз дёрнулся на дне бассейна и вдруг замер. Увидев это, Лера закричала ещё громче, по её щекам потекли слёзы. Вскоре вода в бассейне перестала бурлить. Последние пузырьки поднялись на поверхность и исчезли. Туз убрал пистолет обратно за пояс штанов. Упав коленями на бортик, Лера теперь могла отчётливо видеть Дэна, лежащего на дне с согнутыми коленями, и вывернутыми за спину руками. Он не шевелился. «Зачем вы это сделали?» — крикнула Лера, обернувшись к улыбающему себе Стужеву. «Вы старый мерзавец! Убийца!» «О, да!» Полит Германович продолжал смотреть мимо нее. «Я в нем не ошибся!» Лера удивленно обернулась и умолкла. У Максима отвисла челюсть. Дэн, лежавший на дне бассейна, вдруг открыл глаза. Затем, изящно изогнувшись, сел вертикально. Он сидел, закованный в тяжелые кандалы на почти двухметровой глубине и снизу вверх изумленно смотрел на перепуганную Леру и дышал под водой.